Породственному родственному хлопнула по спине, лукаво улыбнулась. — Только на барыша не очень заглядывайся. — А то они тебя раз и скушают, — помирая со смеху, подхватила Шурка и предусмотрительно шарахнулась подальше от карающей руки матери. — Только ты смотри, к обеду не запоздай, — сказала ему напоследок Ефросинья. — Как два часа дня ты сразу приходи. Не сердись Степана Кузьмича. Антошин поднялся по ступенькам, открыл дверь в полутемную вонючую подворотню и несколькими секундами позже вышел в новогоднюю Москву 1894 года. Когда Антошин впоследствии пытался восстановить в памяти подробности своего удивительного старого нового 1959-1894 года, Ему в первую очередь вспоминалась Большая Бронная улица, какую он ее впервые увидел, выйдя из мрачных ворот домовладения жены коллежского советника Екатерины Петровны Филимоновой. Пожалуй, самым поразительным было то, что на первый взгляд она почти ничем не отличалась от той Большой Бронной, какую он знал до своей роковой ссоры с Галкой Бредихиной. Разве только что вывешенными по поводу табельного дня трехцветными царскими флагами да вывесками с фамилиями владельцев торговых заведений. Антошин нарочно проделал так знакомый ему по вчерашнему вечеру путь по Большой Бронной направо до Пушкинской площади, теперь она называлась по-старому, Страстной, потом по площади направо до внешнего проезда Тверского бульвара, и снова направо по этому проезду до того невзрачного здания, где вчера, в 1959 году, помещался кинотеатр новости дня, и на всем этом пути он не встретил ни одного дома, которого не видел бы вчера. Но памятник Пушкину стоял теперь на своем первоначальном месте в самом начале Тверского бульвара. По левую руку бронзового Пушкина в знакомом трехэтажном доме с нелепым бельведерчиком поблескивала большими цветными шарами знакомая ему с детства аптека, но теперь она принадлежала не государству, а хозяину-частнику. По правую руку на внутреннем проезде Тверского бульвара, где потом был многоэтажный дом с магазином «Армения» на углу. Высилась церковь святого Дмитрия Салунского с красивыми широкими ступеньками. А там, где Антошин привык видеть новый просторный сквер с фонтанами у памятника Пушкину, закрывала горизонт приземистая громада женского страстного монастыря, окруженная толстой округлой крепостной стеной, из-за которой там и сям торчали голые верхушки деревьев. На проезжей части площади, ближе к аптеке, темнел на фоне свежевыпавшего снега павильон городской конной железной дороги. Под его навесом, на полированной деревянной скамье, спасались от порывистого ветра несколько приезжих в лаптях с котомками за плечами. Прогромыхала глухо тенькая колокольчиком двухэтажная конка с вывеской во всю ее длину Коньяк Шустова. На империале, спиной к ветру, втянув в поднятый воротник голову в потертой мерлушковой шапке пирожком, сидел одинокий пассажир. Что заставило его забраться в такую мерзкую погоду на открытый всем четырем ветрам империал? Экономия? Две копейки разницы против стоимости проезда внутри вагона. Тяга к одиночеству? Потребность проветриться после бурно проведенной новогодней ночи. Улицы, бульвар, площадь были равно пустынны и тихи. Табельный, неприсутственный и нерабочий день еще только начинался, москвичи отсыпались. Лениво протрюхал извозчик. Узенькие, похожие на игрушечные сани, покрытые облезлой полостью. Невидная лошадка с ленточкой, вплетенной в жиденькую гриву по случаю праздника, точь-в-точь точь такой же, как десятки извозчиков, которых Антошин перевидал в кинофильмах и в иллюстрациях к сочинениям Льва Толстого, Антона Павловича Чехова. Маячил на перекрестке, переминаясь с ноги на ногу, озявший городовой. Первый городовой, которого Антошин увидел не на экране, а в жизни — в натуральном виде, коренастый, массивный, в черной шинели с погонами из крученного красного жгута, с красным шнуром-аксельбантом, который кончался за щелкой на рукоятке торчавшего из черной кобуры револьвера. На городовом была круглая черная и низкая барашковая шапка с разлапистым позолоченным знаком. Скамейки вокруг памятника Пушкину были покрыты пухлыми снежными перинками, чистенькими, свежими, не немятыми. С тех пор, как ночью перестал падать снег, на них еще никто не сидел, кроме одной. Кто-то смел на ней краешек и, видно, не очень давно ушел, потому что сиденье в этом месте было только слегка припушено снегом. А сбоку, возле самого края скамейки, валялась сложенная в четверо газета — ведомости московской городской полиции. Когда-то, в далекие Деддомовские годы, Александра Степанна лично сводила юного Антошина, признанного главу Деддомовских историков-марксистов, в Старосадский переулок, в историческую библиотеку. Они поднялись с нею на пятый этаж в газетный отдел, и Александра Степанна... Сама подобрала для своего любимца несколько комплектов старых московских газет. Несколько воскресных дней Антошин с утра до вечера, с перерывом на обед у Александры Степановны, листал хрусткие газетные комплекты, огромные, громоздкие, неудобные, в дешевых и некрасивых картонных переплетах. Он прочел в них уйму дневников происшествий и объявлений, выписывал самые интересные и это ему здорово помогло, когда он, пунцовый от горделивого волнения, делал на кружке сообщения о характерных фактах московской жизни времен зарождения организованного рабочего движения. Многого Антошин тогда в тех газетах не понимал, многое было ему хоть и понятно, но неинтересно. Теперь Антошину предстояло читать, одну из тех газет не в качестве самодеятельного историка, а как ее современнику. По старой памяти он начал с дневника происшествий. 30 декабря, прочитал он, застревая с непривычки на букве «Ять», в доме Берга на Моросейке был усмотрен повесившийся запасный рядовой из крестьян, Федор Владимиров, 34 лет. Покойный злоупотреблял спиртными напитками, что, вероятно, и послужило причиной к самоубийству. В тот же день в старой Екатерининской больнице умерла учительница Ольга Игнатьевна Самойлова, 30 лет. Смерть последовала от отравления карболовой кислотой, которую Самойлова приняла, проходя по Третьей Мещанской улице. Покойная последнее время находилась без занятий, была очень задумчива и не раз говорила домашним о желании покончить с собой. 31 декабря проживавший в доме Зарайского, Помыльникову переулку, московский мещанин Константин Эрнст Эдуардов Мейков